Ну, хватит. Ну... <как> Распоряжусь своей субботой, А если Нинка не капризная, Распоряжусь своей жизнью. Сегодня пьянка мне дал лампочки, Сегодня вы меня не пачкайте. Сегодня Нинка соглашается, Сегодня жизнь моя решается. Ну и беда мне с этой Нинкой, Она жила со всей родынкою, А с ней спать, ну, кто захочется? А мне привать ее очень хочется. Пусть говорят, она заразная, И глаз под но и разные, Всегда одета, как уборщица, привать это, очень хочется. Пусть говорят, что не красавица, А мне такие больше нравятся. Ну что ж такого, что научится а мне еще сильнее хочется. Я заведомо сократил, там, понимаешь, чтобы по покороче было, потому что хочу спеть другую песню.